Этого не будет, если исчезнет скопление в одном месте десятков и сотен тысяч рабочих. Эта идея возникла у Форда, как он потом сказал нам, лет двадцать тому назад. Как всякое американское начинание, ее долго проверяют, прежде чем проводить в широких масштабах. Сейчас есть уже около двадцати карликовых заводов, и Форд увеличивает их число с каждым годом. Расстояние между заводами в десять, двадцать и даже пятьдесят миль. Не смущает Форда. При идеальном состоянии американских дорог это не проблема. Итак, все в и д е е клонится к общему благополучию. Жизнь деревенская, з а р а б о т о к городской, кризис не страшен, техническое совершенство достигнуто. Не сказали нам только, что в этой и д е е есть большая политика превратить пролетариев в мелких собственников по духу?